Глава тринадцатая. «Ну что, мы опять в полной жопе?» «Это майор интересуется, а я не знаю, что ему отвечать». «Да нет, икру я отметать успел, так что у деток шанс есть, если, конечно, туда какой-нибудь хищник не заплывёт». «Поган, хорош меня пугать, ты чего несёшь, а?» Я очнулся от своих раздумий. «А, так ты про дворец С рекой облом. Я раз в десять порассмотрел предсмертную запись, ту, когда я рыбой был. Комната, в которую я заплыл, имеет только один выход. В потолке на высоте трёх метров есть проём, забранный решёткой. Каждый пруд, который толщиной с мою руку. Из этого проёма со страшной силой хлещет вода. Будь нас много динамита, разворотить её не составило бы труда. Но тогда ни о каком тайном проникновении не могло бы быть и речи. «Раз в неделю в замке проводят творческие вечера». — вмешался сидящий рядом Антонио. — Каждый художник, музыкант, костюмер или стилист может в нём поучаствовать. Следующий будет проходить завтра вечером. Я уже записался на него. Может, и вам попробовать? — Я в детстве неплохо рисовал, — неуверенно протянул Колян, но от него только отмахнулись. — Нам нужен контрабас или арфа. Уважающий себя певец не потащит такую бандуру на себе. Ему понадобится пара грузчиков, да ещё телега Нам главное на территорию замка пробраться и хотя бы узнать, где эта трофейная комната находится. Тогда, в крайнем случае, и с боем туда можно будет пробиться. Майор, займись розыском подходящего инструмента, а я, чтобы не терять времени, попробую ещё пару способов проникнуть в замок». «Залететь в замок хочешь?» — догадался майор. «Как один из способов. Но что-то у меня этот способ не вызывает прилива энтузиазма. Каждый раз, превращаясь в кого-нибудь, у меня почти не остаётся собственных мыслей». И чем меньше мозг у животного, тем глубже погружение. Хотя вот с насекомыми вообще таких проблем не было. Может, потому что у них вообще мозга нет? Так что я боюсь, превратившись в орамья, сразу рвану на поиск земляных червяков или ведь гнездо и высиживать яйца. А мне их и вчерашних родов за глаза хватило. Да и ни одной птицы в моей книге призыва нет. Ладно, пойду я. Время летит, а мы ни на шаг не продвинулись в решении задачи. И, кстати... У меня с Лохты в книге призыва есть какой-то стилист недоделанный. Так что я могу второй группой завтра в замок пойти. Будет нас внутри четверо. Вы меня запишите тоже. — Ну что? — спросил я у сидящего на плече зигзага. — План А или Б? — А. Я тоже так думаю. Пошли в алхимическую лавку. Лавка встретила нас приятным полумраком. После палящего на улице солнца это было то, что нужно. Старая бабка, сидящая за прилавком. увидев нас, остолбенело. «М-м-м, Сколько живу в первый раз вижу! Что понадобилось пришлому в моей скромной лавке?» «Да вот мы, э, э с друзьями собрались на вечеринку, и мне нужно пару зелий, чтобы развеселить честную компанию. Мне хотелось бы, чтобы меня никто не узнал. Ассортимент у вас широкий», — я глянул на заставленные различными эликсирами полки. «Может, найдётся что-то нужное?» «Тебе, мелок на самом деле нужно превратиться в кого-то другого или просто чтобы тебя за другого приняли?» «Второе. Превращаться я и сам могу». «Зелье мистера инкогнито. Для этого в самый раз будет. Действует, правда, всего полчаса, но видеть все будут то, что ты захочешь. Зелье редкое, но у меня парочка есть. Двести шестьдесят золотых за каждый». «Двести шестьдесят? Ты что, м -м -м, уважаемая, рехнулась? Где это видано?» «Чтобы обычный эликсир столько стоил!» Бабушка равнодушно пожала плечами. «На рынке таких больше ни у кого нет. Можешь поискать. Я свою цену назвала». «Так, оставим пока это. Мне ещё кое-что нужно. Зелье невидимости, увеличение скорости передвижения полёта, телепортации в неразведанное место. Может, тебе сразу эльфийскую принцессу в жёны? Гобу-то как раскатал. Для телепорта нужна точная точка привязки для полета тебе свиток специальный нужен но если тебе мои зелья дороги кмагам можешь даже не соваться зелье левитации есть но это не совсем полет зелье невидимости тоже есть но в любом приличном заведении амулет истинного зрения есть так что он тебе не поможет зелье скорости присутствует причем очень хорошее увеличение скорости передвижения в пять раз правда на нем ограничение Использовать можно не чаще раза в месяц, а то он у тебя дырку в мозгу проест. Стоимость последнего — 1200 золотых». И я разочарованно выдохнул и свалился на стоящую входа скамейку. «И что, торговаться не получится?» «Торговаться нет, но вот обмен вполне возможен. Птичка мне твоя понравилась. Давно себе хотела такую завести. Дам за нее по одному эликсиру всего, что ты тут просил». «Да ты что, старая, это же мой питомец». Я его ни за какие деньги не отдам. — Зачем он тебе? Ты же пришлый, а он из этого мира и навсегда здесь останется. — Может, и я здесь навсегда останусь. Я тяжело вздохнул. — Ладно, пойду я. — Погоди. Вижу, эликсиры тебе очень нужны. Пёрышко мне от своей птички оставь и двести золотых. Дам за них зелье скорости и инкогнита Я поковырялся в сумке. Пару перьев зигзага у меня ещё со времён, когда мы в замке жили, сохранилось. Посмотрел на личность. Двести восемь золотых. Ладно, уговорила речистая, держи. Золото бабка закинула в ящик, не глядя, а вот перо взяла в руки, как величайшую драгоценность. Что-то тут нечисто, но расспрашивать её я не стал. Взял свои эликсиры и по-быстрому слинял оттуда. «Видать, ты важная птица», — сказал я тут же возгордившемуся дятлу. «Надо тебя меньше светить в городе». «Лети давай, как можно выше. Встретимся вон там, у холма». Утром я хотел попробовать использовать эти заклинания сразу, но решил подождать, пока мы не окажемся за крепостной стеной. На сегодня у меня еще оставалось два варианта, которые я хотел опробовать — подкоп и залет. Залет не в смысле внеплановой беременности, а в смысле послать Зигзага посмотреть на замок сверху. Умение Зигзага разведчик давало мне шанс смотреть его глазами. Правда, изображение при этом было ужасным. Активировав это умение, я глянул вниз. Глаза сразу заслезились, как у человека с хорошим зрением, надевшего очки на минус десять. Сначала было видно только размытые пятна, и я попросил его спуститься пониже. Картинка стала быстро приближаться. Потом резкий свет ударил мне в глаза, и меня вышвырнуло из головы зигзага. Я проморгался и увидел, что над всей территорией замка словно натянута плёнка, похожая на мыльный пузырь. А в том месте, куда врезался зигзаг, Полыхают электрические искры. Искрило так, как будто мой питомец попал на провода высокого напряжения. Его иконка погасла, и система сообщила мне, что вновь я его смогу призвать только через 9 часов. Залёт не удался. Зло сплюнув, я пошёл вверх по холму. Когда до стены оставалось уже не больше ста метров, остановился. Подойду ближе, охранники начнут дёргаться. Придётся копать отсюда. Копать, конечно, не лопатой. На это мне пару месяцев понадобится. Попробуем другой вариант. С месяц назад мы зачищали подземелье в нашем замке, и в мою книгу призыва каким-то образом записалась тварь под названием «Земляная пиявка». Что это за зверь, непонятно. В книге была изображена червеобразная тварь с пучком щупалец с одной стороны. Я не видел её, когда развеивал. Там на земле был сплошной ковёр сгоревшего хитина. Какая она при жизни и какого размера, даже не представляю. Прокопать нужно сотню метров за 20 минут. Способна ли она на это? Не имею понятия. Сейчас мы это и выясним. Щелчок пальцами, и я на земле под обжигающими лучами солнца. Сознание осталось неизменным, что меня в этой ситуации не очень-то радовало. Вам нанесен урон 120 солнечным светом. ХП 780 из 900. Я попытался извернуться всем телом, вгрызться в землю, на мои щупальца были слишком слабы для этого. Солнце обжигало и ссышало мой нежный черный покров. Вам нанесен урон 120 солнечным светом. ХП 660 из 900. Кожа треснула, и мои внутренности стали вытекать наружу. Вам нанесен урон 120 солнечным светом. ХП 540 из 900. На вас наложен дебаф «Слези течения». 90 урона в секунду на 60 секунд. Да пошло оно всё. Я перекинулся обратно и ещё какое-то время корчился на земле, содрогаясь от фантомных болей. Пару минут меня знатно трясло, но потом вроде попустило, и я потащился к стоящему невдалеке бару. Пиво! В самую большую кружку! Ощущение огня, сжигающего мои внутренности, всё ещё не прошло. Просто необходимо его затушить хорошей дозой живительной влаги. Двухлитровая кружка закончилась. Не успела ещё подавальщица отойти от моего стола. Я попросил повторить, и, захватив кружку с собой, плюхнулся на соседний столик, за которым сидела пара охотников, отмечавших удачное возвращение с промысла. «Эй, красавица, повтори-ка моим друзьям то, что у них налито, за мой счёт. Извините, что так грубо врываюсь в ваш разговор, но я вижу, вы опытные охотники. Просветите меня, пожалуйста, в паре интересующих моментов». К тому времени заказанную мной выпивку уже принесли, и они благословно отнеслись к моей просьбе. «Меня интересует такая тварь, называется земляная пиявка. Мне вот интересно, каким образом она роны ноет? То есть ноет роны? Ну, вы, в общем, не опнели?» Язык мой слегка начал заплетаться, но я всё же довёл свою мысль до конца. «Земляные пиявки? Противные твари. Как добыча абсолютно бесполезны. Такое чувство, что они состоят исключительно из дурно пахнущих потрохов. И никаких нор она не роет. Я с ними несколько раз сталкивался, когда на пещерных медведей охотился. Они любят холодные сырые пещеры, забиваются в щели на потолке. Охотятся в основном на летучих мышей, выпивая у них кровь. Могут и на человека напасть. Пиваются в голову, многородкое время парализуя. Но убить взрослого им не по силу. «Норы не роют?» — огорчился я. «Эй, хозяйка!» Еще пиво? Нет, не роют. А кто роет? Земляные черви или кроты, например. Мы больше по этим наземным специ... специ... специализируемся. Вот. А крота мне добудете? Тебе? Добум. Да Вы получили задание «Добыть крота». Описание. С помощью двух охотников найдите нору крота и добудьте один экземпляр. Ограничение. Крот должен быть добыт вами лично. Запись нем должна появиться в вашей книге призыва. Награда. 200 очков опыта. О, и задание появилось. Это надо отметить. У меня тут такая самогоночка есть. Закачаешься. Ну так вы будете отвечать или да? Постыдились бы вы молодой человек. Пожилой призрак к вам обращается, а вам и дела нет. Что за молодежь нынче пошла? Никакого уважения к старшим. Вот помнится в мое время. «Господи, да заткнись ты уже! Что тебе от меня надо?» «Мне? А разве у вас что-нибудь есть из того, что мне надо?» «Господи, за что?» Я попытался уползти в сторону, одновременно спасаясь от нудного голоса и скрываясь от палящего солнца. Ни первое, ни второе мне сделать не удалось. Пришлось открыть глаза и осмотреться. Я лежал на камне возрождения в порту. Солнце стояло в зените, рядом завис Абрам Моисеевич, с немым укором глядя на меня. «Ну что там у тебя за послание?» «У меня? Какое-таки у меня может быть к вам послание? Я же привидение, но, по крайней мере, в какой-то степени...» «Чего ты? Тогда завис надо мной с таким видом, будто я у твоих детей последний кусок хлеба отнял». Майор просил обязательно дождаться ответа. «Ну так давай, передавай, не тяни, а то у меня и так башка трещит, еще солнце это, мозги уже кипят». «Так я уже передал? Ну так повтори еще раз». «Вам от майора послание?» Вчера некто неизвестный, вооружившись лопатой, перерыл половину холма от того, на котором замок стоит. Попытавшаяся остановить его стража, была забита лопатой до смерти. Прибывшему подкреплению удалось оттеснить его к загонам со скотом. Неизвестный с воплями «Мы с тобой одной крови, ты и я» оседлал отдыхающего в загоне слона рабочего и повел его и его стадо на атаковавших его охранников. Все они также были перебиты. Затем, освободив из соседнего загона стадо буйволов, сумасшедший повел свое войско на штурм дворца. Первый пост был сметен с лица земли в считанные секунды. Но когда взбесившийся слон стал ломать ворота крепостной стены, охрана дворца и подоспевшая рота регулярных войск сумела окружить бундащика. Тут бы ему и конец, но вдруг из невидимости по защитникам стали бить из луков. Очень метко и очень больно. Войска пришли в замешательство, а таинственный некто, доломав ворота, ворвался в преддворцовую территорию. По словам немногочисленных оставшихся свидетелей, На слоне восседала жрица Мораны. Навстречу вторжению вышел сам шах с личной гвардией. Но тут слон встал на дыбы, а жрица, грязно выругавшись мужским голосом, свалилась на землю и сломала себе шею, после чего бесследно исчезла. У меня только два вопроса. Как и зачем? По скриптум. После такого погрома творческий вечер хотели отменить, но передумали. Решили устроить праздник с чествованием шаха-победителя, но теперь допускают только музыкантов, фокусников и прочую местную эстраду. так что со своим модельером ты пролетел. Мы уже внутри крепостных стен. Осталось только придумать, как добраться до дворца. Нам необходим кристалл памяти. Как хочешь, но пробелись на придворцовую территорию. Праздник начнётся в 17.00. Передай майору, я буду. За одно из имеющихся у меня колец, когда-то добытых с вампира, я получил у скупчика 5000 золотых. Судя по тому, как горели глаза этого барыги, Заплатил он мне едва ли треть от реальной стоимости. Но делать нечего. Продавать вещи охранников, которых я, судя по всему, убил вчера, я не решился. Чёрт его знает, как на это отреагируют местные НПС. Оббегав кучу лавок, к 16.00 я был готов. Хлестнул поводьями, и под песню «Я маленькая лошадка, но стою очень много денег», мой маленький ослик панура поплёлся по дороге к дворцу. Преодолев подъём, я увидел следы вчерашней битвы. Конечно, прибраться уже успели, но вся земля была изрыта многочисленными копытами нападающих, да и створки ворот, вырванные с мясом, продолжали валяться на земле. Я направил к воротам свою повозку, когда из них, в сопровождении стражи, вышли мои сокланы. Увидевший меня майор отрицательно покачал головой и что-то начал нашёптывать. Через секунду передо мной возник наш связной. «Майор передаёт вам, что местные о чём-то догадались. Вышел приказ всех пришлых выгнать с территории замка. Я уже это и сам видел. Ко мне направлялась охрана, перегораживая дорогу. «Разворачивай своего осла, пришли Ход на территорию замка вам запрещен». «Так да как же так? Я пересек семь морей и весь континент, чтобы выступить перед вашим Шахом. Если не хочешь обратно проделать весь этот путь в гробу, разворачивайся немедленно». Шах оплатил доставку десяти ящиков с фейерверками, но если хотите, я могу забрать их себе. Но когда он отрубит вам головы за то, что ему пришлось вечером пялиться в пустое небо, не вините в этом меня». Я схватился за вожжи и стал поворачивать свой транспорт назад. «Стой, стой!» Самый здоровый охранник схватил ослика под узцы и развернул обратно. «Рахим, возьми свой десяток и отведи его к складам. Разгрузитесь и сразу назад». Меня окружили со всех сторон и повели. Оказалось, моя карта не врала. Оттуда, куда я умудрился вчера пробиться, до дворца было еще очень далеко. Здесь располагалась конюшня, кузница, какие-то склады и еще множество зданий непонятного предназначения. И все это от дворца было отгорожено еще одной стеной. Сейчас ворота были открыты, но закрыть их дело одной минуты. Придется этой минуты их лишить. Доведя меня до нужного места, они указали, куда ставить ящики. При этом ни один даже не предложил помочь. Но в данном случае это меня порадовало. Я смог подготовить всё к предстоящему представлению. Без помощи закланов это будет сделать потруднее, но план «Б» предусматривал эту возможность. Это задание мне стояло уже поперёк горла, и я решил не мудрить. Пункт первый. Обезвредить ближайшую охрану. Десять взрыв-бомб, сложенных в одном из ящиков, должны мне в этом помочь. Первый, встреченный мною в игре, дворф-алхимик, когда узнал, что я буду ими взрывать дворец, Отдал мне их за 10% от настоящей цены. Он же помог мне укрепить повозку стальными листами. В моей руке был зажат дешевенький свиток магического огонька. Я залез в повозку и сразу лег на дно. Никакая вата, запиханная в уши, не помогла от того, что произошло дальше. Телегу подняло на дыбы. Но взрыв она выдержала. Перед глазами вылезла простыня с записями о полученном опыте за убийство охранников. Так вот, как оказывается, донатеры играют. Вложил в игру пару тысяч. На выходе получи десяток трупов высокоуровневых охранников. Что у нас дальше? Пункт 2. Распитие горячительных напитков. Первым делом выпил дрогущие, отличное зелье очищения. Гарантированное снятие практически всех дебафов, существующих в игре. А дебафов взрыв навесил на меня предостаточно. Дальше зелье восстановления. Третье — зелье скорости. На лицо маску, гарантия на полчаса, что меня не узнают. Прошло пять секунд, а я уже готов к действию. В остальных ящиках действительно находились фейерверки, и сейчас вокруг меня творился настоящий ад. Ракеты метались по всему огороженному пространству, с оглушительным треском взрываясь и пугая людей и животных. Но я не обращал на них внимания. После принятия последнего эликсира во мне словно грозовой элементаль завёлся. Тело буквально распирало от переполнявшей его энергии. Казалось, ещё чуть-чуть, и у меня молнии из рук начнут бить. Пункт третий. Бег. Не обращая ни на кого внимания, со скоростью 100 км в час промчался по замку. Найти трофейную комнату, активизировать кристалл памяти, а затем погибнуть, будучи погребённым под кучей тел охранников. Выскочив из Фавовске, я побежал к закрывающимся воротам. Ну как побежал? Побежал! У меня чуть кожа с лица не слезла. Вокруг всё как будто впало в анабиоз. Охранники ещё тщетно пытались закрыть ворота, а я уже был в парке. Он окружал замок со всех сторон и был просто прекрасен. И вообще, сейчас мне весь мир казался прекрасным, и даже разлетевшиеся лоскуты сапоги не смогли испортить мне настроение. Вы когда-нибудь пробовали бегать по разбросанному на полу конструктору Лего на скорость? Вот такие же ощущения были сейчас и у меня. Но даже это никак не повлияло на мое настроение. Я всемогущ. Я могу упереться рогом и раскрутить планету в другую сторону. Что мне какие-то охранники? Они даже поворачиваться не успевают вслед за мной. Я, загребая на поворотах ногами, обогнул один отряд стражи, затем другой. «Вот уже замок передо мной! Что там? А, закрытые двери! Фигня! Я всемогущий! Я просто бог! Идём на таран! Бара!» Видели ли вы, что получается, если напившегося крови комара хорошенько шлёпнуть тапком на белых обоях? Нажав на кнопку повторения посмертного ролика, Я увидел это в тысячекратно увеличенном размере. Стоящие на страже грозные вояки не выдержаны и выворачивали свои желудки от этого зрелища. Повезло им, что мой труп вскоре исчез, и им не пришлось стирать все это с дверей и стен. Мне же было хреново. То ли от постоянных неудач, то ли от резкого окончания действия эликсира, меня трясло и сворачивало жгутом. Наверное, так ощущают ломку наркоманы. Кожа горит так, что хочется содрать ее из себя. Мышцы скручило так, что кости трещат. Я извивался в корчах на камне возрождения, широко открытыми глазами глядя на солнце и не видя ничего. Не знаю, сколько я так пролежал, но вот на моё лицо легла тень, и в рот полилась живительная влага. Меня стало помаленьку отпускать. «Зигзаг, скотинка-то пернатая!» «Спасибо, конечно, но больше меня из клюву не пои. Видел я, как ты им кошки глаз выковыриваешь». Помолчали. «Знаю, знаю. Надо было окно выбирать, а не дверь». Помолчали ещё. «Что-то у нас ничего не получается. У меня уже почти все идеи закончились, а те, что остались, такие, что лучше бы их и не было». Когда я дошёл до гостиницы, все уже были там, сидели на террасе, распивая зелёный чай. Видя моё понурое настроение, Альдия пододвинула мне большую чашку чая. «Мы тут обсуждаем», — сказал майор. — Единственный оставшийся вариант — силовую зачистку. Если продать хотя бы половину высокоуровневого добра, что у нас есть, можно будет этот замок с землёй сравнять. Вещи, конечно, жалко, но другого варианта я не вижу. — Я вижу, но вам мой план не понравится, — Мура буркнул я. — Так что я тоже за то, чтобы поубивать их там всех нафиг. — Так, просто ради интереса. — Что за вариант? — Вариант простой — продать Альдию в рабство. За столом повисла гробовая тишина. «Чего ты сказал?» — через пару минут переспросил Олдрик. «Продать твою жену в рабство, а точнее...» Я попробовал одновременно отодвинуться от кинжала, приставленного к моему носу, и от копья, поперевшегося в моё гнездо. «В гарем к этому их шаху!» «Я понимаю, конечно, что у нас на всё про всё осталось три дня, но это не повод так шутить. Да мне сейчас тоже не до шуток!» Альде убрала копье и откинулась на стуле. «Ну-ка, ну-ка, мне даже интересно стало. Рассказывай, как ты меня в гарем продавать будешь?» «Антонио наш Бандерас говорит, что местный шах — большой затейник и в своем гареме собирает представителей разных рас. А так как эльфов здесь уже триста лет в глаза не видели, то эльфийка произведет просто фурор. Да непростая эльфийка. Скажи, какой мужик откажется от эльфийской принцессы?» Стрельнёшь ему глазками, пару раз бёдрами качнёшь, и он твой. — Да ты вообще берега попутал! — раненым лосям взревел Олдрик. «Подожди — Подожди, — остановила его Альдия. — Мы его попозже убьём. Пусть да расскажет. — Да не надо меня убивать. Ничего такого я не предлагаю. Приоденем тебя. Сами подобающе оденемся. Вон Колян говорил, что тут есть специализированный магазин с подходящими шмотками. Отведём тебя к шаху. А как часть награды... Попросим показать трофейную комнату. Мол, много слышали, восхищаемся, хотим лицезреть. Как только квест засчитается, Альдия телепортируется на рынок, и всё. По-быстрому делаем ноги отсюда, только нас здесь и видели. На этот раз тишина длилась подольше. — А что мы теряем? — наконец пробормотал майор. — На крайняк умрём, и всё. С боем потом пройти этот квест нам это не помешает. Зато сможем оставить себе несколько уникальных вещей. — Да вы совсем, что ли, охренели? Вы вправду мне продать в рабство собрались? Рассматривай это как театральную постановку. Тебе надо сыграть роль гордой эльфийской принцессы. Это же мечта любой маленькой девочки. Ага, а продать её шаху в гарем — это мечта любого большого мальчика? Да ладно тебе, ты там максимум 10 минут пробудешь, а потом самолётами аэрофлота домой. Давайте не будем сегодня ничего решать, как говорится, утро вечером мудренее. Если что-то пойдёт не так... Глядя, как его жена превращается в принцессу, предупредил меня Олдрик. «Тебе конец. Если что-то пойдёт не так, нам всем будет конец. Нас выгонят с территории людей, и нам придётся жить с какими-нибудь гоблинами». Как вы поняли, Альди, скрипя сердцем, согласилась поучаствовать в нашем шоу, и теперь с головой окунулась в море гламура. Причёска по последней моде, купание в драконьем молоке, шоколадное обёртывание, маникюр педикюр — Плюс еще сто одна процедура. Сегодня на рынке было неспокойно. Дворцовая охрана то ли проводила проверки, то ли кого-то искала. Но рынок кипел и бурлил. Майор где-то пропадал с самого утра, а Колян пошел за обещанной одеждой. А нас приставили кальди охранниками. Теперь мне приходилось слушать беспрерывные ночьи ревнивого мужа. Конечно, я его понимал и утешал как мог, но всему же есть предел. К счастью, когда терпение мое уже было на исходе, Из-за ближайшей лавки вышли майор с Коляном. Колян был уже прилично навеселее, за что и получил от майора гвездюлей. «Да я даже не хотел. Хозяйка салона сама мне вина налила, пока наши покупки упаковывала. Звала на поздний ужин». Успел расслышать и объяснение Коляна, когда сзади них из-за той же палатки вышло с десяток охранников. Эти лопухи привели за собой хвост. Я пошел к ним навстречу, и нас тут же взяли в кольцо. «Документы!» «Временная регистрация, пошлина на въезд и на нахождение в нашем славном городе. Быстро!» «Вот». Я показал единственную имеющуюся у меня бумагу, полученную в порту. «А вот еще». Майор тоже вытащил какую-то бумагу. «Это документ из Дастархана о том, что мы временно проживаем там». «Где пошлина на въезд?» «Командир». Я решил взять переговоры в свои руки. «Мы только что из восточных лесов, а там нет застав, чтобы платить пошлину». Блев, конечно, но кто же в здравом мне будет держать посты со стороны, откуда вот уже триста лет никто не приходит? Мы охотники за головами. И посмотрите, какую чудесную голову мы добыли для вашего шаха». Слава богу, к тому времени Альдия уже закончила наводить марафет и сейчас болтала о чем-то с Олдригом. «Эльфийка, кто она?» «Это младшая дочь эльфийского короля. И не смотрите так на наш вид. Мы только что вышли из тяжелого боя, и доспехи наши нуждались в ремонте. Но они уже отремонтированы, через пару минут мы будем готовы. А эльф, вы с ним? Да, мы работаем всегда, только вместе. У вас минута на переодевание, и затем мы пойдем к Повелителю. В последнее время вокруг творится столько непонятного. Хорошие новости ему сейчас не помешают. Я притащил к нам эльфов и вручил олдригу его комплект одежды. У вас минута на переодевание. Мы идем навстречу с Шахом. Я залез в инвентарь. Полный комплект «Ассасина-Охотника». Маска «Ассасина-Охотника». Броня-5. Незаметность плюс 5. нашейная защита с шипами «Ассасина-Охотника». Броня-10. Кожаные наручи «Ассасина-Охотника». Броня-5. Незаметность плюс 5. Кожаные боксеры «Ассасина-Охотника». Броня-10. Незаметность плюс 5. Высокие кожаные сапоги «Ассасина-Охотника». Броня-10. Незаметность плюс 5. Скорость передвижения плюс 10%. «Кляп, ассасина-охотника!» Я быстро раскидал одежду по слотам, так как охранники уже рычали на нас от нетерпения. Стоило мне переодеться, как меня толкнули в спину, и мы, окружённые охраной, пошли ко дворцу. «Олдрик, я себя со стороны не вижу. Неужели я сейчас выгляжу, как ты?» «Я себя тоже не вижу, но надеюсь, что нет. Ты выглядишь, как последний извращенец». «Колян, алкаш ты старый! Ты где эту одежду взял?» «Как где?» В салоне мадам Жужу. Ролевые костюмы на все случаи жизни. Ах ты, муть Да заткнитесь уже!» — рявкнул главный охранник. «Не дай бог, кто-нибудь в замке будет без спроса болтать. Языки поотрываю». Нас провели через сломанные ворота, мимо сгоревшего склада и через парк. Довели до злополучной двери. Там нас сдали внутренней охране и нас повели дальше. Наконец-то! Столько трудов, и, наконец, мы здесь. Осталось только доиграть партию до конца. Нас провели через несколько великолепных залов, потом пару минут промужижили перед закрытой дверью, но вот вскоре из-за неё донеслось. «Младшая дочь короля эльфов, Альдия Луналикая и группа охотников за головами». Дверь открылась, и мы прошли внутрь. Золото и лепнина, красный бархат и опять золото на небольшом возвышении трон, а в нём сидит кто-то до боли знакомый. «Я такого где-то видел», — прошептал Олдрик. «Точно, в школе на уроках сериала ведения его проходили. Это же Кхал Дрога! Из старого детского эротического сериала. Только этот раза в полтора больше». Тем временем майор подтолкнул Алдию вперёд, и она оказалась перед троном. Мы молчали, не зная, что сказать, но Кхал начал первым. Он встал с трона и спустился вниз. «Приветствую, Луналиквию. Ваше прибытие — большая радость для нас. А кто у нас здесь?» Полуорк с малым набором восточной танцовщицы — редкое зрелище. А это эльф. Прекраснее на свете не видел я существа. Два человека — это ничего особенного, но мне сказали, что они всегда вместе. Так и быть, я беру их. Что вы за них хотите, принцесса? Что? Казалось, Альдия впала в ступор. Хотя то же самое можно сказать и про нас. Я говорю, в моем гареме эта четверка будет просто бриллиантом коллекции. «Просите за них, что хотите». «Вот это поворот!» — прохрепел побелевший Олдрик. «Рассказать тебе, какие именно мужики могут отказаться от эльфийской принцессы?» — с другой стороны просипел мне ухо майор. В отличие от нас, Алья в этой ситуации соображала быстро. «Время самовольного заточения моего народа подходит к концу. Они — подарок нашему ближайшему соседу, надежде на крепкую дружбу наших двух народов. За них мне ничего не нужно. Правда, у меня есть одна небольшая просьба. С детства я слышал много рассказов о ваших землях и о ваших славных предках. Я бы очень хотела попасть в комнату трофеев и послушать ваш рассказ о ваших великих подвигах». «Ну что же, я с удовольствием выполню ваши желания». Хал подал Альдии руку. «Пойдемте, об этих позаботятся мои слуги». «Одну минуту. Мне надо наложить на них заклинание». чтобы они были ласковыми котятами в ваших руках». Она подошла ко мне, дёрнув за руку. «Кристалл памяти, быстро!» И, разжав мои сведённые судороги пальцы, забрала кристалл себе. «Альдия, пожалуйста, не оставляй нас здесь, я боюсь». «Ничего, пахан, ты стрельни ему глазками, пару раз бёдрами качни, и он твой». Шах -кал друга смачно хлопнул покачивающийся кляна по заднице и прорычал «Этих в мою спальню! Пусть пока готовятся!» после чего, взяв альдию под локоток, скрылся в одной из дверей. Нас же повели в другую сторону. «Что же, это сейчас было?» — пробормотал пьяный Колян. «Чё за мужик?» «Это шах калдрога, и он только что назначил тебя любимой женой. Теперь ты у нас гюльчитай Никогда не видел, чтобы человек так быстро трезвел. Колян схватился за моё плечо и стал оглядываться, а посмотреть было на что. Майор же всё никак не успокаивался, и начал напевать на ухо песенку. гей бывают разные, белые, зелёные, глупые». Нас провели по коридору, мимо нескольких комнат, через общий зал, где, развалившись на низких диванчиках, отдыхала коллекция разнообразнейших представителей мужского населения волшебного мира. «Меня сейчас тошнит!» — зажав рукой рот, промычал Олдрик. «Меня и самого подташнивало от открывшегося вида. Так что помочь ему я ничем не мог. Наконец нас вели в огромную комнату. Половину которой занимала кровать, и оставили нас одних. «Вот на этой кровати тебя, Пахан, и сделают настоящим мужчиной!» Меня передёрнуло. «Майор, успокойся уже, достал!» «Да, всё пошло немного не по плану». «Не по плану?» — завопил Олдрик. «Не по плану? Да ты его видел! И у него на меня особые планы! Да я б тебя убил прямо на этом месте! Но для тебя это было бы слишком легко! Я... я... я даже не знаю!» чтобы такое придумать за то, что ты нас сюда затащил. Всё, тишина. Мне пришлось хорошенько гаркнуть на справедливо возмутившихся мужиков. Я что, виноват, что игру из извращенцы писали? Кто про Гома Гарем когда-нибудь слышал? Мы, естественно, здесь не останемся. Но никто отсюда и шагу не сделает, пока Альдио задание не выполнит. Я раз десять умер, чтобы сюда попасть. Так что пока ждём. В дверь робко постучались. «Чего надо?» — прорычал я, распахивая дверь. За ней стоял непонятного возраста толстячок, толкающий перед собой тележку. «Приказано вам доставить! Тут крема, масла, различные благовония!» Вырвав тележку из пухлых ручек, я пинком отправил толстяка за дверь. «Хватит нюню распускать! Собрались тряпки!» «Первым делом кровать к двери поставить, дальше проверить пути отхода! Выполнять!» Кровать была такая огромная, что мы вчетвером еле смогли сдвинуть ее с места. Но зато теперь без тарана они эту дверь хрен откроют. Смотрим окна. О да, здесь есть дверь на балкончик. Взгляд с балкона. Нормально, второй этаж, спуститься не проблема. Проблема убраться с огороженной стеной территории, кругом полная охраны, нас миг засекут. Поздравляем. Вы выполнили задание Королева Ползунов, часть третья. Получено опыта один миллион. Остальную часть награды вы можете получить у герцога Альберта Второго. У вас осталось времени 24 часа. Доступно задание Королева Ползунов, часть 4. Описание. Доложить об увиденном в трофейном зале герцогу Альберту II. Ограничение. Обязательно присутствие всех, участвовавших в выполнении задания Королева Ползунов, часть 3. Эй-хо! Альде молодец! Теперь можно отсюда сматываться. Майор и Иколян, у меня к вам есть задание. Оно очень трудное и опасное. Вам нужно напиться в драбаган. пахан «Заканчивай уже свои шуточки! Сейчас не до них!» «Никаких шуток? Твой ложный эликсир невидимости превращается в настоящий при дозе примерно 0,75 литра. Если мы с Олдригом примем столько, то только и сможем, что пускать слюни на ковер. Вы же, ребята, старые закалки, ветераны алкобитов Вы выпиваете нужную дозу и, мирно, взявшись за ручки, спокойно выходите отсюда через главные ворота. Мы с Олдригом отвлечем охрану, насколько сможем». Затем он уйдет отсюда телепортом. Мне Альдия успела его отдать. За себя я не переживаю. Уйти я смогу в любом случае. Непонятно, кому я дорассказывал свою мысль. Не успел я начать свое повествование, как майор с коляном, не чокаясь и не закусывая, начали снимать себя сегодняшний стресс. Я занялся связыванием простыней, веревку и закреплением ее к перилам балкона, когда дверь что-то сильно ударилась, и из коридора донесся яростный вопль кхала Видимо, не ожидавший в своём замке такой подляны, возбуждённый правитель на полной скорости врезался в закрытую дверь и оглянулся на наших алкашей. Вот оно, значит, как всё происходит. Фигуры их заморгали и исчезли. «Всё, мужики, хорош, норму выполнили, пора и честь знать. Спускаемся вниз и строго на север, порядка трёхсот метров. олдрик проследи». Тем временем шум и брань многократно усилились, затем в дверь что-то мощно ударило, Видимо, действительно кто-то притащил таран. Ну да и хрен с ним. Кровать они всё равно, ни в жизни не сдвинут. Я устало сел на стул, закинул ноги на кровать и стал отчипивать виноградины с привезённого толстяком блюда. Рядом со мной встал Олдрик, в одной руке кинжал, во второй почему-то подушка. Совсем сбрендил от переживаний. «Успокойся, нашим нужно минут пятнадцать на то, чтобы выбраться. Мы этих малонь помурыжим, позлим». чтобы они только на нас смотрели, а потом, фють, и нас нет. На, лучше держи свиток ледяной сосульки. Как дверь сломают, так ее запулишь. А мне заклинание изучить или свиток так использовать? В каком смысле изучить? Это же свиток. Сам посмотри. Ледяная сосулька. Уровень свитка Грандмастер. Урон 3500. Шанс заморозки 65%. Шанс колечча удара 35%. При изучении свитка Урон зависит от характеристики мудрость. Шанс дополнительного урона зависит от уровня мага. Использовать свиток? Да, нет. Изучить свиток? Да, нет. У меня слов нет, какой же я баран. Я же самых на опознание Марь Ивановне давал. Свитки у меня уже несколько дней, а я по привычке их одноразовыми считал. Я выхватил еще два свитка. Стройя пламени. Уровень свитка Грандмастер. Урон 300 единиц в секунду в течение 60 секунд. Шанс поджога 75%. Шанс наложить дебаф ослепления 10%. При изучении свитка урон зависит от характеристики мудрость. Шанс дополнительного урона зависит от уровня мага. Использовать свиток? Да. Нет. Изучить свиток? Да. Нет. Да. Изучить. Поздравляем. Вы изучили заклинание струя пламени. Что дальше? Стена пламени. Уровень свитка — грандмастер. Урон 500 единиц в секунду в течение 60 секунд. Шанс поджога — 100%. При изучении свитка урон зависит от характеристики мудрости. Шанс дополнительного урона зависит от уровня мага. Использовать свиток — да, нет. Изучить свиток — да, нет. Тоже да. Олдрик, держи, изучай. Я отдал ему свиток ледяной сосульки. Ну, теперь-то мы им покажем. Тем временем грохот стал уже непереносимым. Очередной удар, и верхняя половина двери просто отломилась, упав на кровать. В дверном проёме тут же появилось красное от гнева лицо шаха. Но от столкновения с литрою банка и какого-то крема снова исчезла из поля нашего зрения. Через секунду из-за двери донёсся просто нечеловеческий рёв. И с ног до головы, перепачканный розовым кремом, шах в красивом прыжке влетел в наполовину открытый проём. Увидев меня, стоящего у открытой балконной двери, Он с сырьевом бросился ко мне, но, поскользнувшись на толстом слое ароматического масла, аккуратно разлитого по всему полу, приземлился лицом на моё услужливо подставленное колено. В дверь, ругаясь и отталкивая друг друга, уже лезли охранники. Поэтому я ограничился только тем, что натянул шаровары шаха ему на голову и метнулся на балкон. Олдрик уже стоял на перилах, подготовив к использованию ледяную сосульку. «Всё правильно. Надо их здесь притормозить». Огненная стена готова к применению. В балконную дверь протиснулся первый охранник. Нас замер на месте, увидев приготовившихся атаковать его двух магов. ха ха Выдал я демоническую версию смеха. «Умри, презренный!» Олдрик ударил одновременно со мной. Ледяная сосулька размером с мой палец разбилась о лоб охранника. Он почесал его рукой, перешагнул через появившуюся перед ним 30-сантиметровую огненную стену, и ударом ноги в лицо отправил меня в полет через перила. Удар о землю выбил из меня весь воздух и половину ХП. Перед глазами замелькали мультяшные звездочки и игровые логи. Вам нанесен урон 1163 падением с высоты. ХП 1277 из 2440. На вас наложен дебаф, дезориентация. Все показатели в минус 20% на 5 минут. Пока я дрожащими руками пытался запихать в себя зелье восстановления, рядом со мной приземлился Олдрик и отчаянно зачиркал кресалом. Простыня, пропитанная ароматным маслом, немедленно вспыхнула, и спускающийся по ней охранник оказался объят пламенем. Ему резко стало не до нас, и мы, воспользовавшись этим, рванули от замка, уводя охрану подальше от наших алкодрузей. На балкон, наконец, выбрался шах и начал орать многочисленной охране что-то о том, что нас надо брать живьём, а также о сдирании кожи и купании в раскалённом масле. Но пока охране было до нас далеко, а пара охранников, выкинутая вслед за нами с балкона, гналась за нами, хромая на обе ноги. «Кажется, мы достаточно привлекли их внимание. Можешь уходить. А как же ты?» «За меня не волнуйся. Через пятнадцать минут встретимся на причале. Готовь, Драккар, к отбытию!» Олдрик махнул головой и исчез во вспышке света. «Ну что ж, а мы побегаем!» «Я уже знал, куда побегу, поэтому, сместившись немного в бок, чтобы между мной и преследующими меня лучниками находилась беседка, рванул к дальней стене ограды. С балкона я там видел бассейн с мощным фонтаном белесой воды, бьющим из его середины. Кажется, я знаю, куда она течет дальше. Со всех сторон ко мне бежала охрана, но у них не было ни единого шанса меня догнать, если бы не пара охранников, идущих по берегу реки и оказавшиеся у меня на пути. Один сразу выхватил ядоган и бросился ко мне навстречу. Я махнул в его сторону глефой, но не попал. Ответный удар ятаганом я пропустил над собой, куркнувшись по земле, после чего сразу вскочил на ноги и понёсся дальше. Второй охранник, видимо, оказался поопытней. Он ждал меня на месте, чуть согнув напружиненные ноги и расставив руки в стороны, будто вратарь в футболе. Поняв, что финтами мне его не обмануть, я максимально ускорился и прыгнул прямо на него. Он явно не ожидал от меня такой подлянки, и мы оба рухнули в воду. Несмотря ни на что... Он не растерялся и крепко обхватил мою грудную клетку своими толстенными руками, стараясь выжать из меня остатки воздуха. Быстрое течение несло нас вниз, то и дело ударяя подводные камни. Но вот движение наше закончилось, и я понял, что лежу на прутьях решетки, сквозь которую вода уходит вниз. В принципе, сейчас мне было уже все равно. Можно было и умереть. Тогда бы я моментально оказался на камне Возрождения. Но умирать что-то не хотелось. Уж больно неприятное ощущение, когда тонешь. Охранник все еще сжимал меня в своих объятиях, поэтому я вызвал книгу призыва. «Малыш!» — прошептал я на ушко охраннику. Вернее, получилось буль-буль-буль-буль. Но не суть. Я тебе не какой-то рядовой призыватель. Я матерый карась. Руки охранника обняли пустоту, а я, юркнув между прутьями решетки, свалился в находящийся внизу бассейн. Бассейн был полон резвых мальков, И я, порадовавшись, что мои детки всё-таки вылупились, поплыл вниз по течению. Мутная вода. Надо поскорее плыть вниз к чистой, спокойной воде. Там обильно растут водоросли, на которых лягушки откладывают такую вкусную икру. А это что? Мёртвая стрекоза. У меня сегодня просто праздник какой-то. м вкуснятина. А вот на скале колония сочных полипов. И они все мои. ам ахем, тьфу, воздуха! Я, задыхаясь, выполз на пляж, жадно глотая воздух и выплёвывая застрявшие в зубах осколки ракушек. пав в тени, нависшие надо мной скалы, я смотрел в голубое небо широко открытыми глазами, и физически и морально я был полностью истощён. Хотелось только свернуться калачиком и проспать часов восемнадцать. пахан ты чего здесь моляешься?» Небо закрыли два человеческих силуэта, вернее, силуэт огра и тёмного эльфа. «Господи, вы-то откуда здесь взялись?» «Да мы...» «А вообще можете не отвечать. Мне похрен. Собирайтесь, через пять минут мы отсюда отчаливаем. Да мы только...» Пофиг опять не успел договорить, как перед нами появился Абрам Моисеевич.